Глава первая. Вступительная. Где речь идет о родословной семейство Чезлвитов. Так как ни одна леди и ни один джентльмен из числа хоть сколько-нибудь претендующих на благовоспитанность не удостоят своим вниманием семейства Чезлвитов, не уверившись наперед в глубокой древности их рода, то нам чрезвычайно приятно сообщить, что они, несомненно, происходят по прямой линии от Адама и Евы и с незапамятных времен имели самое близкое отношение к сельскому хозяйству. Если бы недоброжелатели и завистники вздумали утверждать, что тот или другой Чезлвид того или другого поколения слишком уж занесся и возгордился своим происхождением, то такую слабость со стороны обвиняемого следовало бы не только извинить, но и считать похвальной, принимая во внимание неизмеримое превосходство этой семьи над всем остальным человечеством в отношении древности рода. Интересно отметить, что если в древнейшей фамилии, памяти которой сохранила нам история, имелись убийца и бродяга, то и в истории других древних фамилий мы неизменно встречаемся с бесчисленными повторениями этих двух человеческих разновидностей. Можно считать общим правилом, что чем длиннее ряд предков, тем больше в семейной истории убийств и грабежей. Ибо в старину эти два вида развлечений, сочетавших здоровый эмоцион с верным средством поправить расстроенное состояние, являлись одновременно и благородным промыслом, и полезным отдыхом для знати нашей страны. А посему весьма утешительно и отрадно вспомнить, что во все периоды нашей истории Чезлвиты принимали деятельное участие в человекоубийственных заговорах и кровопролитных схватках. Имеются также свидетельства о том, что закованные с головы до ног в надежную стальную броню, они весьма мужественно посылали одетых в кожаные куртки солдат на верную смерть, после чего в самом приятном расположении духа возвращались домой к родным и знакомым не подлежит никакому сомнению, что по крайней мере один из Чезалвитов пожаловал к нам вместе с Вильгельмом-завоевателем. Однако, надо полагать, впоследствии этот монарх не очень-то благоволил к их благородному предку, ибо ни из чего не видно, чтобы семейству Чезалвитов были пожалованы во владение земельные угодья. А между тем хорошо известно, что награждая этого рода собственностью своих фаворитов, Знаменитый Норман выказывал ту изумительную щедрость и признательность, какими обыкновенно отличаются великие миры сего, когда раздают направо и налево чужое добро. Быть может, здесь нам следовало бы остановиться и поздравить себя с теми неистощимыми сокровищами храбрости, мудрости, красноречия, доблести, знатности и благородства, какими обогатилась Англия после вторжения норманов. Добродетелями, к которым генеалогия каждого старинного рода прибавляет немалую долю, и которые, вне всякого сомнения, были бы ничуть не меньше и породили бы совершенно такой же длинный ряд благородных отпрысков, кичащихся своим происхождением, даже и в том случае, если бы Вильгельм-завоеватель оказался Вильгельмом-завоеванным. От такой перемены, можно сказать с полной уверенностью, решительно ничего не изменилось бы. Нет ни малейшего сомнения в том, что один из чезалвитов участвовал в пороховом заговоре. А может быть и сам архипредатель Фокс был отпрыском их замечательного рода. Это весьма возможно, если предположить, что один из чезалвитов предыдущего поколения эмигрировал в Испанию, где и сочетался браком с испанкой, от которой имел потомство, единственного сына с оливковым цветом лица. Столь вероятное предположение подкрепляется, если не подтверждается безусловно, одним обстоятельством, не лишенным интереса для всех изучающих развитие наследственных склонностей у лиц, коим эти склонности передались без их ведома. Известно, что в наше время многие чезлвиты, потерпев неудачу на других поприщах, занялись торговлей углем, без всяких на то разумных оснований, и без малейшей надежды разбогатеть. И месяц за месяцем угрюмо созерцают свой более чем скромный запас товара, не имея случая даже поторговаться с покупателем. Поразительное сходство между этим занятием и тем, какому предавался великий предок Чезлвитов под сводами парламентских подвалов в Вестминстере, так явно и многозначительно, что не нуждается в комментариях. Кроме того... Устными преданиями семейства Чезалвитов установлено вполне точно, хотя неясно, к какому периоду их семейной истории это относится, что существовало некогда особо такого вспыльчивого характера и до такой степени привыкшая к обращению с огнем, что ее прозвали Выжигой. Каковое прозвище или кличка сохранились за нею и до сего дня в фамильных легендах. Не подлежит, разумеется, никакому сомнению, что это и была испанская сеньора, матушка Чезалвита Фокса. Но имеется и еще одно доказательство, прямо говорящее о тесной связи Чезалвитов с этим памятным в английской истории событием. Доказательство, которое не применит убедить даже умы, устоявшие перед вышеприведенными догадками, если таковые найдутся. Несколько лет тому назад, во владении одного всеми уважаемого и во всех отношениях почтенного и благонамеренного члена семьи Чезалвитов, ибо даже злейший враг не мог бы усомниться в его богатстве, находился потайной фонарь, несомненно, древнего происхождения, тем более примечательный, что и по виду, и по форме он нисколько не отличался от тех, какие употребляются в наше время. Так вот, этот джентльмен, ныне покойный, всегда готов был поклясться и не раз утверждал самым категорическим образом, что его бабушка нередко говаривала, созерцая эту почтенную реликвию. «Да-да-да, вот этот самый фонарь нес мой правнук 5 ноября, когда был Гаем Фоксом». Эти замечательные слова произвели на внука, как и следовало ожидать, сильное впечатление – и у него вошло в привычку повторять их довольно часто. Точный смысл этих слов и вывод, который надлежит из них сделать, в высшей степени убедительны и неотразимы. Старушка, наделенная от природы решительным характером, тем не менее была слаба здоровьем и забывчива. Известно, что она нередко все путала, или во всяком случае заговаривалась, чему бывают подвержены старые и болтливые люди. Незначительная, очень незначительная обмолвка, которую можно усмотреть в ее словах, очевидна, и ее ничего не стоит исправить. «Да-да-да», — говорила она, и можно заметить, что эти начальные слова не нуждаются ни в каких поправках. «Да-да-да, этот самый фонарь нес мой прадед. Не правнук, что лишено смысла, а прадед, пятого ноября. Он-то и был Гай Фокс». Таким образом, у нас получается связное, естественное и ясное замечание, вполне сообразное с тем, что нам известно об этой старушке. В нем так явно подразумевается именно этот смысл и никакой другой, что едва ли даже стоило бы приводить анекдот в первой редакции, если бы он не доказывал, чего можно добиться не только в исторической прозе, но и в поэтических творениях, когда со стороны комментатора приложено сколько-нибудь сообразительности и труда. Говорят, будто за последнее время не сыщется ни одного примера, чтобы какой-нибудь Чезлвит был на короткой ноге сознатью. Но и тут глумливые клеветники, чьими злобными мозгами порождены все эти жалкие измышления, не имеют пораженные силой доказательств. Ибо у многих членов семейства Чезлвитов хранятся письма, Из коих явствует черным по белому, что некий Дигори Чезлвит имел обыкновение обедать с герцогом Гемфри. Он был таким частым гостем за столом этого вельможи, и его милость должно быть так навязывался со своим гостеприимством, что Дигори, как видно, стеснялся и неохотно там бывал, ибо писал своим друзьям в том смысле, что ежели они не пришлют с подателем всего письма того-то и того-то, ему ничего другого не останется, как опять отобедать с герцогом Гэмфри, причем изъявлял свое пресыщение светской жизнью и аристократическим обществом в самых недвусмысленных и сильных выражениях. Носились слухи, и нет надобности говорить, что они происходили из тех же низменных источников, будто бы один из чезалвитов, чье рождение, надо сознаться до некоторой степени облечено тайной, был весьма невысокого и даже темного происхождения. Где же доказательства? Когда сын этого Чезалвита, которому отец, видимо, еще при жизни открыл тайну своего рождения, лежал на смертном одре, ему задали следующий вопрос самым официальным, торжественным и решительным образом. «Тоби Чезалвит, кто был твой дедушка?» на что тот, находясь при последнем издыхании, ответил не менее официально, торжественно и решительно. черт ти кто! Каковой ответ был тут же записан и засвидетельствован шестью лицами, причем каждый из свидетелей проставил полностью свое имя, фамилию и адрес. Можно, разумеется, сказать, да некоторые и говорили, ибо нет предела в человеческому злословию, что таких имен нету. И что даже среди титулов, которые давно уже сошли со сцены, нельзя найти ни одного сколько-нибудь похожего хотя бы по звуку. Но что же из этого следует? Если отбросить теорию, выдвинутую некоторыми доброжелательными, но заблуждающимися людьми, будто дедушка Тоби Чезлвита, судя по имени, был скорее всего китайский мандарин, что это совершенно не выдерживает критики ибо нет даже намека на то что его бабушка выезжала когда нибудь из англии или что какой нибудь знатный китаец приезжал в англию незадолго до рождения его отца кроме тех китайцев что выставлены в чайных лавках и уж никоим образом не могут быть приняты в расчет если отбросить эту гипотезу неужели не ясно что мистер тоби чезлвит или не дослышал как зовут его дедушку или позабыл его имя или же перепутал, как оно произносится. И что даже в то близкое к нам время, о котором идет речь, Чезлвиты находились в марганатическом родстве, так сказать, с левой стороны, с какой-то неизвестной нам, но высокопоставленной и знатной фамилией. Из документов, до сих пор хранящихся в семейном архиве, легко установить, что еще сравнительно недавно, во времена упомянутого Дигори Чезлвита, один из членов семейства добился весьма влиятельного положения и разбогател. В тех обрывках его переписки, которых не поточила моль, а моль по праву может быть названа главным архивариусом мира насекомых, столько она пожирает всяких актов и документов, мы находим постоянные ссылки на какого-то дядюшку, от которого он, по-видимому, ожидал большого наследства, ибо всячески добивался его расположения, постоянно поднося ему книги, часы, столовое серебро, золотые кольца и другие ценные предметы. Так, например, он пишет брату насчет какой-то соусной ложки, принадлежавшей этому брату, которую он, Дигори, по-видимому, взял у того на подержание или иным образом присвоил «не сердись, у меня ее нет», отнес к дядюшке. В другом случае он почти в тех же выражениях говорит о детской серебряной кружечке, которую ему поручили снести в починку. В третьем случае он пишет «Я перетаскал к любезному дядюшке все, что у меня было». А что он имел обыкновение подолгу гостить у этого дядюшки и даже совсем к нему переселялся, видно из следующей фразы «Кроме того, что на мне надето, все мое платье находится сейчас у дядюшки». Покровительство и заботы дядюшки простирались, по-видимому, слишком далеко, ибо его племянник пишет «Уж очень берет большой интерес, слишком большой, ни с чем несообразный и тому подобное. Незаметно, однако же, и это довольно странно, чтобы дядюшка доставил племяннику какую-нибудь выгодную должность при дворе или еще где-нибудь, или же добыл ему какое-нибудь отличие кроме разве того, которое заключается в лицезрении столь знатной особы, до приглашений названные вечера, а может быть и балы, о роскоши и великолепии которых племянник распространяется весьма высокопарно, то и дело поминая какие-то золотые шары. Нет надобности множить доказательства высокого общественного положения и значительности чезлвитов в разные периоды их истории. Если бы имелись какие-нибудь разумные основания предполагать, что понадобятся еще доказательства, их можно было бы громоздить одно на другое без конца, так что вырос бы целый монблан свидетельских показаний, которым был бы задавлен и обращен в лепешку даже самый отъявленный скептик. Но так как и без этого набрался порядочный холмик, достойно возвышающийся над семейной могилой, то настоящая глава на этом поставит точку. Добавив только вместо последней лопаты земли, что очень многие чезлвиты, как мужского, так и женского пола, судя по письмам их собственных мамаш, имели точеные носы, очаровательные подбородки, сложение, достойное резца воятеля, редкого изящества руки и ноги и чистые лбы с такой необычайно прозрачной кожей, что видны были даже синие жилки, разбегавшиеся во все стороны ручейками нежнейшей лазури. Уже сам по себе этот факт, хоть бы он был единственным, должен окончательно разрешить и уничтожить всякие сомнения на сей счет, ибо известно как нельзя лучше из авторитетных трудов, трактующих эту материю, что все вышеупомянутые приметы, а особенно точенные носы, неизменно сопутствуют персонам самого высокого ранга и бывали подмечены единственно у них. После того, как мы установили к полному своему удовлетворению, а следовательно и к совершенному удовольствию читателей, что Чезлвиты действительно были высокого происхождения и пользовались в разное время таким влиянием, какое не может не сделать знакомство с ними лесным и желательным для всякого здравомыслящего человека, нам надлежит приступить к делу вплотную. И, доказав, что чезалвиты в силу древности их фамилии немало потрудились над созданием и приумножением человеческого рода, мы должны будем со временем признать, что те из членов семейства, которые появятся в нашем повествовании, и доныне имеют своих двойников и преемников в окружающем нас мире. Пока же мы удовольствуемся тем, что сделаем несколько замечаний самого общего характера по следующему поводу. Во-первых, можно с уверенностью утверждать, нисколько не разделяя учения мон бодо насчет того, будто предки человека были когда-то обезьянами, что люди способны подчас выкидывать самые странные и неожиданные штуки. Во-вторых, но опять-таки независимо от теории Блюменбаха, О том, будто потомки Адама наделены многими такими качествами, какие из всех божьих созданий наиболее приличествуют свиньям, что некоторые люди отличаются необыкновенной способностью думать только о самих себе.